Такая редкость это была тогда. После обеда гости наперебой принялись благодарить Маяковского за угощение, особенно за поросенка. Владимир Владимирович объяснил, что это был не просто поросенок, а поросенок-самоубийца. Его выкармливали на коммунальной кухне, он там благополучно ожил, но однажды, движимый любопытством, взобрался на подоконник раскрытого окна пятого этажа и оттуда, увы, свалился. — Пошли и забрали его, — сказал Маяковский. — Это уже не поросенок, а свинина. Гибель животного и послужила поводом для обильного обеда. В молодости Гутман и Утесов разыгрывали вдвоем забавные сценки в лицах. Они называли это игрой в образы. Через несколько лет Утесову захотелось проверить, верен ли его старый друг забавные привычки. Давыду Григорьевичу уже было за пятьдесят. Они шли после сильного дождя по вечернему Баку. Неожиданно резко повернувшись, Утесов спросил Гутмана. — Вы император Александр Второй? — Конечно! — не моргнув глазом, ответил тот. — Тогда я вас сейчас убью. Чем? — Чем? — бомбой! — крикнул Утесов и бросил ему под ноги сверток с концертной рубахой. Тогда Давид Григорьевич в своем нарядном костюме плюхнулся прямо в лужу и завопил православные царя. Убивают. Постскриптум. Когда Гутман находился в зените славы, он повстречался на улице с Мерхольдом, и тот предложил ему поставить спектакль в его театре. Только при одном условии, сказал Давид Григорьевич, если вы разрешите повесить занавес. Зачем? удивился Всеволод Имильч потому что после моей последней премьеры Вася Регинин написал в рецензии «Спектакль прошел с большим успехом, занавес давали 16 раз. Вы в своем театре отменили занавес, так что теперь напишет Вася «Занавес не давали 16 раз». В 1922 году Утесов познакомился и подружился с Михаилом Николаевичем Зощенко. Он стал первым исполнять его рассказы со сцены. По сути дела Зощенко являлся идеальным эстрадным автором. У его произведений имеются все компоненты, делающие их привлекательными для публичного исполнения — лаконичность, образный язык и насказательность, не говоря уж об остроумии. Автор тоже ощущал их самодостаточность. Как-то один эстрадный артист спросил Зощенко, «Как мне нужно читать ваши рассказы, чтобы иметь успех у зрителей?» «Вслух». — ответил писатель. Из тех людей, которые при подготовке этой книги делились со мной воспоминаниями про Утесова, дольше всех с ним был знаком народный артист СССР, композитор Никита Владимирович Богословский. Он знал Леонида Осиповича, страшно сказать, с 1923 года. Рассказ Никиты Владимировича о знакомстве с артистом я записал на магнитофон и хочу привести его здесь полностью. В 1923 году в Петрограде, мне тогда было 10 лет, наш класс повели в театр юного зрителя. Я до сих пор помню название этого спектакля «Догоним солнце». Рядом со мной оказалась девочка, примерно моего возраста. Она была какая-то непоседа, все время подавала реплики, смеялась, вертелась, мешала смотреть спектакль. А в антракте мы с ней познакомились, и Эдита с детской непосредственностью пригласила меня к себе на день рождения. У меня от дома это приглашение сначала приняли в штыки. Я воспитывался в такой семье, где детей не полагалось отпускать в незнакомые дома». Все же я уломал родителей и даже начал клянчить подарок для девочки. Кольцо или ожерелье, что-то вроде этого. Сами понимаете, какая была реакция. И вот я пришел на Надежденскую улицу. Большая квартира, детская комната, и в этой детской очень много народа. Знакомых нет никого, кроме одного мальчика, Алька Менакера, которому я ходил на елку на день рождения. Эдита сказала, что будем обедать вместе со взрослыми. Мы все запротестовали, мол, с ними интересно, скучно. Однако она нас убедила, и мы были вынуждены праздновать со взрослыми. Взрослые были такие. Михаил Зощенко, Исаак Бабель, Владимир Маяковский, Владимир Софроницкий, Владимир Гороиц. Для нас они были никто. Понравился нам лишь дядя Володя Сафроницкий, потому что он любую фразу мгновенно мог прочитать сзади и наперед. Мы проверяли, даже писали на бумажках, все сходилось.